Служба в Варшавском и Киевском военных округах. В декабре 1908 года я получил извещение, что должен получить армейский корпус и что предложено мне дать 14-й корпус, который стоял в городе Люблин. В начале января 1909 года я покинул Петербург. Приехав в Варшаву, я явился к командующему войсками округа генерал-адъютанту Георгию Антоновичу Скалону. Он принял меня очень хорошо, и я отправился в Люблин, которого раньше никогда не видел. Город произвел на меня прекрасное впечатление. Сначала начальником штаба 14-го корпуса был генерал Федоров Человек очень толковый, дельный, симпатичный И мне было очень приятно с ним иметь дело Но у него была одна странность Он любил занимать меня очень пространными рассказами И когда увлекался подробностями, всегда подкладывал одну ногу под себя Это был плохой признак Если я бывал чем-нибудь занят другим, а он устраивался поудобнее, подложив ногу под себя, я сейчас же призывал его к порядку и просил принять более официальную позу. К сожалению, я вскоре расстался с этим милым человеком, так как он получил дивизию». Начальником штаба на его место был назначен генерал-майор Леонтович. Раздражительный, подозрительный, болезненный, неприятный человек. Мне постоянно приходилось разбирать разные казусы по поводу различных обид, которые ему якобы причиняли. В общем, это был несносный субъект, и мне пришлось представить его к увольнению от занимаемой должности что мне было крайне неприятно, так как он был человек семейный. Вскоре его назначили начальником дивизии в другом корпусе, и я слышал, что он и там выказал себя с очень плохой стороны. После его ухода временно исполняли должность начальника штаба командир тульского полка Сухомлин, высшей степени толковый и исполнительный человек. И начальник штаба 18-й пехотной дивизии, полковник Воронецкий. А затем ко мне приехал на эту должность генерал Леонтьев. Умный, дельный, но, к сожалению, очень болезненный человек». Три года я прожил в Люблине, в очень хороших отношениях со всем обществом. Губернатором в то время был толстяк Н, в высшей степени светский и любезный человек, но весьма самоуверенный и часто делавший большие промахи. Однажды у меня с ним было серьезное столкновение. Всем известно, что я был очень строг в отношении своего корпуса. Но в несправедливости или в отсутствии заботы о своих сослуживцах, генералах, офицерах и тем более солдатах, меня упрекнуть никто не мог. Я жил в казармах против великолепного городского сада и ежедневно прогуливался по его тенистым чудесным аллеям. Прогулки эти разделял мой фокстерьер Бур. В один прекрасный день, когда я входил в сад, мне бросилась в глаза вывешенная на воротах бумажка, как обычно вывешивались различные распоряжения властей. Нижним чинам и собакам вход воспрещен. Я сильно рассердился. Нужно помнить, что мы жили на окраине, среди польского в большинстве враждебного населения. Солдаты были русские, я смотрел на них, как на свою семью». Я свистнул своего бурика, повернулся и ушел. В тот же день я издал приказ, чтобы все генералы и офицеры, наряду с солдатами, не входили в этот сад, ибо обижать солдат не мог позволить. Можно было запретить сорить, грызть семечки и бросать окурки, рвать цветы и мять траву, но ставить на один уровень солдат и собак – это было слишком бестактно и неприлично. Кроме того, я сообщил об этом командующему войсками и просил его принять меры к укрощению губернатора. Так как Сколон был не только командующим войсками, но и генерал-губернатором, то он и отдал соответствующий приказ об отмене распоряжения губернатора, который приехал ко мне и очень извинялся, что не посоветовался раньше со мной». Впоследствии он чрезвычайно заискивал передо мной. В то же время, или немного ранее, в Москве появился новый военный журнал «Братская помощь», очень содержательный и интересный. Во главе его стоял полковник генерального штаба Михаил Сергеевич Галкин, но душой журнала и вдохновительницей всего дела, по собственному печатному признанию редактора-издателя – была Надежда Владимировна Желиховская, которую я уже много лет не видал. С этой семьей я разошелся в свое время из-за интриг Всеволода Сергеевича Соловьева. Я знал Надежду Владимировну молоденькой девушкой. Я вспомнил о ней, всегда мне нравившейся, вспомнил ее брата Ростислава, моего друга юности и потянуло меня узнать, где она, что с ними творилось за все эти долгие годы. Я написал в редакцию «Братской помощи», запрашивая адрес Надежды Владимировны. Однако, получив его, я, не отдавая себе отчета почему, порвал эту открытку и запомнил только, что две сестры Желиховские живут в Одессе. Я читал статьи Надежды Владимировны о московских лазаретах, удивляясь ее впечатлительности, вполне одобряя все ее выводы и взгляды на положение наших раненых и увечных после японской войны. Меня, безусловно, тянуло к этой энергичной девушке. Но я боролся сам с собой и отдалял от себя мысль о том, что ее жизнь – Полные самоотверженные работы на пользу изувеченных солдат и их обездоленных семей – именно то, что для моей жизни было бы самым подходящим и живым. Я откинул мысль о Надежде Владимировне, взял отпуск и уехал в заграничное путешествие. На этот раз я решил посвятить все свое время Италии и в Германии был только проездом. Из Италии я проехал в Грецию и Турцию и вернулся в Россию через Одессу. Я вспомнил, что там живут сестры Желиховские, но решил проехать мимо, не заезжая к ним. Тем более, что я и запоздал в своем отпуске. Странная борьба происходила все это время в моей душе. Мысль моя постоянно возвращалась к Надежде Владимировне и к ее семье к тому далекому времени, когда она была совсем молоденькой девушкой, даже девочкой, какой я ее знал еще в Тефлисе и затем в Петербурге. С другой стороны, я себя сдерживал и сам себя убеждал, что я с ней не виделся около 20 лет и не знаю, что с ней, как она жила все эти годы, захочет ли выйти за меня замуж. Эти переживания были очень тяжелые. С одной стороны, я считал, что моя жизнь кончена, что я должен жить только для сына, и полагал, что если мне нужна женщина, то я мог бы ее найти и без женитьбы. С другой стороны, неотступно стояла мысль, что я непременно должен жениться на Надежде Владимировне. В этих колебаниях прошел еще год. Я жил в Люблине, возился со своей службой, объезжал весь корпус, который был размещен по разным городам и местечкам царства польского. Довольно часто бывал в Варшаве, и, несмотря на любимое дело и милое общество, томился своим одиночеством. У меня была прекрасная квартира в девять или десять комнат, балкон выходил в великолепный городской сад, и вообще все было ладно, кроме одного» отсутствовала хозяйка. В конце 1910 года я все-таки написал в Одессу, затем поехал туда и вернулся в Люблин уже женатым человеком. Но почему я должен был это сделать, и кто мне это внушал, я не знаю. Тем более, что семьи братьев и добрые знакомые в Люблине мне предлагали устроить богатую и гораздо более блестящую женитьбу. Я всегда был очень самостоятелен и тверд по характеру, и потому, чувствуя как бы постороннее влияние и внушение какой-то силы, сердился и боролся против этого плана женить бы на девушке, которую 20 лет не видел. Если бы мы жили в одном городе, и с ее стороны было бы желание, выражаясь вульгарно, поймать выгодного жениха, можно было бы подумать, что меня гипнотизируют. Много раз я писал ей письма и рвал их, и когда она узнала, наконец, о моих планах, то крайне удивилась и даже не сразу согласилась на это. Последний год в Люблине я прожил уже с женой, которая вскоре завоевала все симпатии в городе и в войсках. Она энергично принялась подготавливать дело помощи раненым солдатам и инвалидам, так как давно уже отдавала свои силы этому делу. В конце лета 1911 года приехала к нам из Америки старшая сестра жены Вера Владимировна со своим мужем Чарльзом Джонстоном. Ее я знал с давних пор, но американца мужа увидел впервые. Публицист, писатель, теософ, оккультист, переводчик древних манускриптов и книг с санскритского, индустанского, бенгальского языков. Он очень заинтересовал меня, и мы провели с ним несколько интересных для меня вечеров. Они погостили у нас недолго. После их отъезда наступили тревожные дни. Были маневры, пробные полеты самолетов, тогда только что появившихся у нас. Приезжали великие князья, различные начальства и иностранцы. Закопошились какие-то вражеские элементы. Я стал получать анонимные письма, что меня убьют, чтобы я не появлялся перед войсками и тому подобное. Вскоре в моей служебной карьере произошла большая перемена. Меня назначили помощником командующего войсками Варшавского военного округа генерала-адъютанта Сколона. Жена моя уже обжилась в Люблине и очень мало интересовалась моей карьерой. Это меня даже огорчало. Ей не хотелось переезжать в шумную Варшаву. Тем не менее, надо было ехать. Военный официальный Люблин и частный дружеский кружок знакомых провожали нас сердечно, трогательно и пышно. Приехав в Варшаву, мы остановились в великолепной гостинице Брестоль. Вскоре мы с женой стали подыскивать себе квартиру в ожидании прибытия обстановки из Люблина. В это время весь служебный персонал Варшавы жил в казенных прекрасных квартирах, а генерал Сколон в замке бывших польских королей. Но для его помощника казенной квартиры не было. Мы устроились на Уяздовской аллее, вблизи парка, в прелестной квартире, и были ею очень довольны. Но когда моя жена узнала, что мне полагается по должности казенная дача, где можно провести остаток лета, то с радостью поехала туда». Наша казенная дача была в 30 верстах от города, в упраздненной крепости Зегрж, на берегу широкой реки Бугонарев. Это был поистине райский уголок, громадный парк, чудный фруктовый сад, цветник, дом большой, со всеми приспособлениями для удобной и приятной жизни и летом, и зимой». Искусный садовник ежедневно скрашивал нашу жизнь редкими цветами, фруктами и ягодами. Это была не жизнь, а сплошной праздник. Телефон, соединявший нас с Варшавой, автомобили, постоянные приезды друзей. Там же жили на своей отдельной даче начальник штаба генерал-лейтенант Клюев со своей хорошенькой, всегда нарядной женой генерал-квартирмейстер Постовский со своей многочисленной семьей, полковник Каллинг с женой и дочерью и еще несколько военных семей. Скалон предпочитал летом жить в Варшаве, в Лозенках. Из всех генерал-губернаторов, кажется, только Гурко любил Зегрж и проводил там каждое лето. В парке над обрывом, над рекой, был очень живописный уголок со скамейкой под старым развесистым дубом. Перед глазами расстилалась чудесная даль. На этом дереве была прибита доска с надписью «Здесь любил отдыхать генерал-фельдмаршал Гурко». И я последовал его примеру, часами просиживая на этом месте во время прогулок. «Несмотря на многие плюсы нашей жизни в Варшаве, перевешивали все-таки минусы моей служебной жизни, и мы прожили там всего год с небольшим. Но об этом речь впереди. Мы с женой настолько полюбили Зегрж, что даже зимой несколько раз туда ездили. Жена моя устроила там школу для русских детей вместе с польскими и еврейскими». Зимой устраивала им елку, снабжала детскими книгами. На все это несколько косились в Варшаве, но первое время мы этого не замечали. В Варшаве нас окружало блестящее общество, элегантная жизнь, множество театров, в которых у меня были свои ложи, по очереди с начальником штаба. Концерты, рауты, обеды, балы, невообразимый водоворот светской и пустой жизни, сплетни и интриги. Разобраться в отношениях людей, служебных и частных, было первоначально очень трудно. У моей жены понемногу наладилось дело и составился более интимный и симпатичный кружок знакомых. Я был окружен следующими лицами. Мой ближайший начальник, командующий войсками Варшавского военного округа генерал-адъютант Скалон. Он был добрый и относительно честный человек, скорее царедворец, чем военный, немец до мозга костей. Соответственно, были и все его симпатии. Он считал, что Россия должна быть в неразрывной дружбе с Германией, причем был убежден, что Германия должна командовать Россией. Сообразно с этим он был в большой дружбе с немцами и в особенности с генеральным консулом в Варшаве бароном Брюком, от которого, как многие мне это говорили, никаких секретов у него не было. Барон Брюк был большой патриот своего отечества и очень тонкий и умный дипломат. Я считал эту дружбу неудобной в отношении России. Тем более, что Сколон не скрывая, говорил, что Германия должна повелевать России. Мы же должны ее слушаться. Я считал это совершенно неуместным, чтобы не сказать более. Я знал, что война наша с Германией не за горами и находил создавшуюся в Варшаве обстановку угрожающей, о чем еще необходимым частным письмом сообщить военному министру Сухомлинову. Мое письмо, посланное по почте, попало в руки генерала Утгофа, начальника Варшавского жандармского управления. У них перлюстрация действовала усиленно, а я наивно полагал, что больших русских генералов она не могла касаться. Удгов, тоже немец, прочтя мое письмо, сообщил его для сведения с колонну. В этом письме я писал Сухомлинову, что, имея в виду угрожающее положение, в котором находятся Россия и Германия, считаю такую обстановку весьма ненормальной, И оставаться помощником командующего войсками не нахожу возможным. Почему и прошу разжаловать меня и обратно назначить командиром какого-либо корпуса, но в другом округе, по возможности в Киевском. Сухомлинов ответил мне, что он совершенно разделяет мое мнение относительно Скалона и будет просить о моем назначении командиром 12-го армейского корпуса, находившегося в Киевском военном округе, что спустя несколько времени и было исполнено. Не могу не отметить странного впечатления, которое производила на меня тогда вся Варшавская высшая администрация. Везде стояли во главе немцы генерал-губернатор Скалон, женатый на баронессе Корф, губернатор, ее родственник, барон Корф, помощник генерал-губернатора Эссон. начальник жандармов Утгов, управляющий конторой Государственного банка барон Тизенгаузен, начальник дворцового управления Тиздель, оберполицмейстер Мейер, Президент города Миллер, прокурор палаты Гесса, управляющий контрольной палатой фон Минцлов, вице-губернатор Грессер, прокурор суда Левин, штаб-офицеры при губернаторе Эгельстром и Фихтнер, начальник при Вислинской железной дороги Гескет и так далее. Букет на подбор. Я был назначен по уходе Гершельмана и был каким-то резким диссонансом – Брусилов. Зато после меня получил это место барон Рауш фон Траубенберг. Любовь с к немецким фамилиям была поразительна. Начальником штаба был, однако, русский генерал Николай Алексеевич Клюев, очень умный, знающий, но желавший сделать свою личную карьеру, которую ставил выше интересов России. Потом, в военное время, оказалось, что Клюев не обладал воинским мужеством Но в то время этого, конечно, я знать не мог Зимой 1912 года я был послан к военному министру с докладом о необходимости задержать запасных солдат от увольнения с действительной службы В Петербурге я доложил военному министру о положении дел в Варшавском округе, и он нашел необходимым, чтобы я доложил об этом лично царю. Я сказал Сухомлинову, что считаю это для себя неудобным. Но когда он стал настаивать на этом, я ему сказал, что если сам царь меня спросит об этом, я по долгу службы и русского человека скажу ему, что думаю, но сам выступать не стану. Сухомлинов заверил, что царь меня обязательно спросит о положении в Варшавском округе. Но когда я явился к Николаю II, то он меня ни о чем не спросил, а лишь поручил кланяться с колонну. Это меня крайне удивило и оскорбило. Я никак не мог понять, в чем тут дело. Как бы то ни было, я уехал в Варшаву, получив обещание военного министра, что мне дадут корпус в Киевском округе. Ранее было решено, что в случае войны я буду назначен командующим второй армии, который впоследствии командовал Самсонов, столь неудачно окончивший свое жизненное поприще. Естественно, что при данной обстановке я не заикался об этом предположении в Петербурге и не заручился на случай войны решительно никакими обещаниями. Летом 1913 года я окончил мою службу в Варшавском округе и перешел в Киевский. В августе я участвовал на маневрах в качестве главного посредника в Полтавской губернии под общим руководством генерала Иванова. Казалось бы, перемещение из блестящей Варшавы в маленький провинциальный город Винницу, где стоял штаб 12-го армейского корпуса, должно было огорчить и меня, и жену. Но на самом деле мы оба обрадовались, что уезжаем от очага всевозможных интриг и конфликтов. Вернувшись с маневров, я забрал свою жену и, простившись с варшавским обществом, покинул этот край». На вокзале я был растроган единодушными и сердечными проводами. Прибыв в Винницу, я осмотрелся, принял корпус, который был одним из самых больших в России, ибо в нем были две пехотные дивизии, одна стрелковая бригада, две кавалерийские дивизии, саперные части и так далее». Корпус был разбросан по всей Подольской губернии, и войска были расположены главным образом на австрийской границе. До меня этим корпусом командовал генерал Карганов, у которого были свои заслуги, но который в последнее время был совершенно больной человек, и корпус был сильно запущен. В этом корпусе была 19-я пехотная дивизия, которая ранее была на Кавказе и была мне близка по турецкой войне 1877 года. Я был очень рад встрече с дивизией, родной мне по далеким воспоминаниям молодых лет. Винница – очень хорошенький, уютный городок, живописно расположенный на холмистых берегах красивой реки – Южный Буг. Удивительное сочетание культуры и захолустья одновременно. Рядом с целыми старосветскими усадьбами в садах и огородах посреди города театр, который смело можно перенести в любую столицу, шестиэтажная гостиница с лифтом, электричеством, трамвая, водопровод, прекрасные парные извозчики. И тут же боковые улички и переулки, заросшие травой, и мирно разгуливающие поросята, куры и цыплята. Окрестности очень красивые. Много старинных польских и украинских поместий, монастырей и хуторов. Близость Галиции сказывалась во многом. Во всяком случае, мы с женой сразу заинтересовались этим городком и были очень довольны, что судьба нас занесла в него а близость Одессы еще более радовала мою жену. Подчеркиваю, это было в 1913 году, но в этом крае никто не помышлял о возможности близкой войны, и никто не думал о ней, кроме меня. Я стал объезжать войска веренного мне корпуса, и только тогда войска увидели, что у них есть командир корпуса. Войска были прекрасные, но ими ранее мало интересовались и мои требования сначала казались моим подчиненным несколько тяжелыми. Зимой я в особенности налегал на военную игру и проэкзаменовал всех начальствующих лиц в этом отношении. Громадное большинство начальников охотно пошло на мои требования и усердно занималось, насколько могло. В общем, я был доволен и надеялся, что к 1914 году войска подготовятся надлежащим образом. Была также очень интересная военная игра в Киеве в штабе округа. Кроме того, весной была совершена полевая поездка в войска корпуса, к которой я привлек всех начальствующих лиц. Многим из них в следующем году пришлось воевать вместе со мной в Галиции. Генералы Каледин, Орлов, Рогоза, Сухинский, Ханжин и так далее. Зимой и весной к нам приезжали мой сын, сестра и брат жены. Бывали в театре, концертах. Я много ездил с сыном верхом. Винница – это последний этап нашего мирного, тихого бытия в прошлом. Всего год мы там прожили до войны. Наш скромный, уютный домик с садиком. Любимые книги и журналы. Милые люди, нас окружавшие. Масса зелени, цветов. Прогулки по полям и лесам. Мир душевный. А затем – точка. Налетел ураган войны и революции. И личной жизни больше нет. Конец прошлому в малом и великом. Винница была для нас на рубеже, на перевале и потому ярко сохранилось в памяти сердца. Первую половину войны жена моя с сестрой оставались в Виннице, которая оказалась у меня в тылу. Целая сеть лазаретов, госпиталей, летучих отрядов, приютов была организована ими, и работа их была оценена в войсках и обывателями по заслугам. В нашей семье сохранились самые лучшие воспоминания об этом милом городе, о сердечных отношениях с людьми всех рангов, положений и национальностей».